70. Мы встретились с Каролин на узкой улочке рядом с оживленным каналом, воды которого между пришвартованными плавучими домами и сновавшими в обе стороны моторными лодками играли солнечные блики. Впрочем, погода была переменчива и солнце выглядывало из-за темных облаков ненадолго. «Он назначил встречу здесь!» — Каролин почему-то сделала жест в сторону канала. «Его интересует, что вы узнали о картине?» Моя нехитрая уловка сработала, наживку он проглотил. Каролин поинтересовалась, что же это за информация, и я еще раз повторил, что ей лучше этого не знать. Маленькая лодка подплыла к нам так тихо, что я бы не заметил ее, если бы не искал взглядом заранее. Человек со шрамом стоял на палубе, одетый так же, как тогда в музее в костюм «Тройку», который сейчас казался неуместным. Рядом с ним стоял простоватый парень в темных очках и кепке. Он протянул Каролин руку, но лицо со шрамом покачал головой. «Здесь не хватит места для мисс Кахил, сказал он, что явно не соответствовало действительности. «На лодке могло легко поместиться еще человек шесть». Каролин начала было возражать, но я заверил, что все в порядке. Мне казалось, что если возникнут какие-то проблемы, хотя я их и не ожидал, я смогу справиться с этим типом. Я сильнее и гораздо моложе». «Я подожду вашего возвращения здесь», — произнесла Каролин. Парень в кепке и темных очках помог мне забраться, потом занял место за рулем на корме. Лицо со шрамом, и я остались на носу. От кормы нас отделяла небольшая кабина. «Капитан не будет нам мешать». «Я часто пользуюсь его услугами, и он знает, что я люблю конфиденциальность. Думаю, вам понравится небольшая прогулка по реке». Мой собеседник опустился на одно из двух сидений перед кабинкой и жестом пригласил меня сесть рядом. При дневном свете я разглядел, что его черные волосы были крашеными. С сединой у корней на четверть дюйма, а шрам неумело замазан пудрой. Он обернул шею шарфом, темно-фиолетовым, почти такого же цвета, как его шрам. Это лучший способ получше познакомиться с городом. Вы же знаете, что Амстердам часто называют «Северной Венецией». Лодка направилась вдоль по узкому каналу, затем вывернула на более широкий, с большими, плавучими домами, пришвартованными по обе стороны. Мимо нас, ревя двигателями, промчалось несколько быстроходных катеров, затем какая-то лодка гондольного типа проплыла прямо перед нами в опасной близости. Люди на ее борту пили и смеялись. «Вот пьяные дураки!» — проворчал лицо со шрамом, а затем стал рассказывать, что его лодка электрическая, бесшумная и не содержит вредных выбросов, что очень важно в эпоху глобального потепления. Хоть какая-то малость, но все-таки каждый должен заботиться о чистоте каналов и планеты, и. Вы упомянули имя моей девушки, перебил я его. Правда? Ну, Каролин, должно быть, сказала. Я не стала спаривать его слова, хотя Каролина этот факт отрицала. Так что это за новая информация, которую вы узнали о картине? Спросил он. Я уклонился от ответа, сказав, что он сам предупреждал меня держаться от этой темы подальше. Потом, не давая ему опомниться, спросил, откуда он узнал, что Алекс уезжает, и напомнил его слова, что ей следует забыть о путешествиях. «Разве я это говорил? К чему все эти вопросы о вашей девушке?» «Что вы знаете о ее поездке?» «Какой поездке? Я ничего не знаю о ее поездках. Откуда мне знать?» Лодка скользнула под мост, и мы погрузились в темноту, хотя мне еще видно было его лицо с темно-фиолетовым шрамом. Когда мы вынурнули на свет, я снова спросил, откуда он узнал, что Алекс уезжает. «По-моему, вы многовато знаете. И о ее поездке, и что на картине Ван Гога нарисованы коровы, и что по ее поводу ведутся торги». «Ну, слышал кое-что. Это мой бизнес». Он пренебрежительно махнул рукой, и это меня разозлило. «Теперь говорите, что там у вас за информация. Не тратьте мое время попусту, я занятой человек. Меня ваши дела не волнуют. Я хочу знать, что вам известно об Алекс. И откуда?» — произнес я, наклонясь к нему. «Говорите!» «Милый юноша, я не обязан вам ничего говорить. Если вы попросили о встрече со мной из-за этого...» то вы меня весьма разочаровали. Вы напрасно потратили свое и мое время. Я вздохнул, чувствуя, как во мне поднимается гнев. Канал стал шире, перед нами проплывали лодки, берег был далеко. Вы хотели, чтобы я это знал, чтобы я испугался. Вы практически дразнили меня, рассказывая мне все это. Кто вам сказал, что Алекс уезжает? Как вы это узнали? «Да не хотел я тебя напугать». «Я тебя предупреждал в виде одолжения. Можно подумать, у меня других дел нет. Как только дразнить тебя из-за твоей глупой подружки?» Он вздохнул, как будто я был надоедливым ребенком. И это стало последней каплей. Копившийся в груди гнев выплеснулся наружу. Кровь ударила в голову, и я схватил его за плечи. Лицо со шрамом вырвался и встал, ругаясь и крича капитану, чтобы тот поворачивал обратно. «Но когда он бросил, может уже вообще поздно спасать твою подружку?» Я вцепился в него, сбил с ног и прижал к борту лодки, так что его голова свесилась за край. Он заорал, но его крики терялись в шуме моторных лодок и объяснениях экскурсовода с громкоговорителем, рассказывающего о танцующих домах до мрака». «Я же рыча, говори!» — толкал его все дальше. Вены на его шее напряглись, шарф и крашеные волосы погрузились в мутную воду. И если бы капитан не оттащил меня, я бы, наверное, его утопил. Прорычав мне что-то по-голландски, капитан помог лицу со шрамом подняться. Тот, задыхаясь и держась за горло, вернулся обратно на свое место. Его фиолетовый шарф упал в воду, намок и утонул, прежде чем мы успели к нему вернуться. «Я тоже сел». тяжело дыша и пытаясь успокоиться. Лодочник снова схватил меня, но лицо со шрамом сделал ему знак удалиться. «Все, что я знаю, я услышал случайно», — выдохнул он, — «что мисс Верде продолжает искать картину в каком-то другом месте, и не стоит этим заниматься. Вот и все». Он откинулся на спинку стула, бледный и измученный. «И больше ничего?» «Больше ничего! Я же сказал...» «Я пытался предупредить вас в виде одолжения госпожа Кахил. Вспышка гнева прошла. Мне стало стыдно за то, как я вел себя, и я извинился. Оказалось, что я еще не жил в себе подростка. Вся эта информация пришла через третьи руки от людей, которые не любят афишировать себя. «Как вы думаете, Алекс действительно в опасности?» «Не имею представления». «Просто кто-то узнал, что она куда-то собирается ехать. И с какой целью?» «Думаю, что и о ваших намерениях им тоже известно. Именно поэтому я позвал вас сюда. Меня не должны с вами видеть». Мы снова оказались в том узком канале, где встретились. На берегу вдалеке я заметил Каролина, она махала нам рукой. На этот раз, когда я сходил с лодки, капитан не подал мне руки. «Еще раз прошу прощения, виновато произнес я». — С меня новый шарфик. Если я действительно узнаю что-нибудь новое о картине, обещаю поставить вас в известность. — Не беспокойтесь. Дело совсем не в картине. Но от нового шарфика не откажусь. Каролин внимательно смотрела, как я выбираюсь на берег, оставив в лодке ее знакомого, несколько помятым и с мокрой головой. Мы проводили взглядом отчалившую лодку, и я в самых общих чертах Рассказал ей о состоявшейся беседе, признавшись, наконец, что говорили мы в основном об Аликс и о том, что слишком многие люди знают о цели нашего приезда. Каролин ответила, что я слишком остро на это реагирую. Возможно, так оно и было. Но мое беспокойство об Аликс достигло предела. «Я поеду туда», — решил я. «Куда?» в овер Каролин удивилась и выразила сомнение в том, что это хорошая идея. «Все может быть», — сказал я, — «но вдруг Алекс действительно в опасности, надо ехать. Она уже и так сердится на меня, так какая разница?» Присев на ближайшую скамейку, я принялся гуглить, как быстрее всего добраться до места. Каролин села рядом. «Быстрее всего самолетом в Париж. Это самый быстрый маршрут. Час двадцать минут», — подсказала она, поэтому я забронировал билет на самолет, затем машину из парижского аэропорта. Если верить поисковикам, оттуда до овер -Уаза было около часа езды. В общей сложности поездка должна была занять два с половиной часа, быстрее разве что на вертолете. Каролин предложила составить мне компанию, но я отказался. Поблагодарив ее, я вызвал такси и поехал в аэропорт.